Страдания святых мучеников Фирса, Левкия, Калиника, Филимона, Аполлония и прочих с ними. Святые мученики Фирс, Левкия и Калиник родились в Вифинской области, а воспитались в городе Кесарии. Пострадали они за Христа в царствовании императора Декия следующим образом. Один из областных правителей по имени Кумврикий прибыл в Кесарию из Некомидии И ревностно утверждал здесь и идолопоклонничество, усердно заботясь об идольских капищах и жертвах и о всем, что было приятно врагу человеческого рода, дьяволу. К тому же он принуждал и всех местных жителей, одних привлекая ласкою, других устрашая угрозами. Между тем, в числе кисарийских граждан был некто левкий, человек честный, разумный, ученый и благородный. При виде совершающихся беззаконий он сильно болел душою и разгорался все более ревностью по Боге. Наконец, он не в силах был таить долей горевшей в душе его пламень ревности и не захотел более скрывать исповедуемую им истинную веру. Неожиданно явился он к правителю и сказал... «Зачем, и вооружаешься ты, несчастный, на свою собственную душу, почитая бесчувственных и глухих идолов, и увлекаешь за собой к тому же печальному заблуждению множество других людей? Такие люди представляются более бесчувственными, чем камни и деревья, ибо не хотят познать своего истинного Бога и Спасителя, и не желают ходить во свете, покинув тьму заблуждений». Безумный правитель, не вынося высказываемой ему истины, пришел в ярость от этих слов и тотчас же без всякого допроса велел подвергнуть Левке обиению. Но Левкий, добровольно принимая мучения, благодарил Бога и тем привел мучителя в еще большую ярость, за что и был подвергнут истязаниям до тех пор, пока не обессилили бившие. Тело его, сокрушенное побоями, изнемогло, и он молился о полном освобождении своем от тела, желая приставиться ко Господу. Исполнению этого желания способствовал сам правитель, который велел вывести мученика за город и отсечь ему голову. Когда мучители вели святого на казнь, он шел без всякого страха и смущения ничем не обнаруживая в лице своем боли и муки, но весь сиял радостью и блаженством, как будто его вели не на казнь, а на венчание. Далеко за городом ему отсекли голову, и он отошел на небеса, принять за подвиг свой венец нетленный. Слух о жестокости Кумрикия скоро распространился по всем окрестным странам, и христиане стали скрываться из страха перед его свирепостью. Но блаженный Фирс, хотя он и не был еще крещен, а только состоял в числе оглашенных, вооружившись ревностью по Боге, явился к мучителю и сказал, «Радуйся, светлейший правитель!» И когда тот отвечал ему взаимным приветствием, Фирс продолжал, «Можно ли каждому пред вами, судьями, говорить, что он хочет или же должен дожидаться вашего приказания и без того не произносить ни одного звука?» Правитель, как бы забыв, что он сделал с Левкием, отвечал, «Можно и до этого дня эта свобода говорить не отнималась ни у кого, особенно если это предстоит сказать что-либо, клоняющееся к общей пользе». Тогда Фирс сказал, «Что же можно сказать полезнее того, что полезно для души? И вот я вижу, что ты многих утесняешь и лишаешь спасения, отвлекая их от истинной веры» и по злобе своей привлекая к сужению к идолам. Через это ты всю свою душу разжигаешь всю гиенну огненную. Поэтому я решился смело и свободно говорить с тобой и узнать от тебя, ради чего ты поставил законом, оставив Создателя неба и земли и всех людей, поклоняться делу рук человеческих. Как бы говоря, дереву ты мой отец, как обличает идолопоклонников и святой пророк Иеремия, и камню ты меня родил. И ради чего вся забота твоя о том, чтобы убедить всех людей, если бы это было возможно, разделить с тобой твой пагубный образ мыслей? На это правитель сказал, твоя несвоевременная и неуместная речь показывает, что ты заражен христианством. Впрочем, предоставь эти суетные вопросы и их ложные решения тем людям, которые занимаются в школах и не преданы попечениям о делах народных а теперь повинуйся императорскому приказанию и принеси жертву богам. Если же не исполнишь этого, то получишь от нас возмездие за свои слова приготовленных для тебя мучения «Так как вы, разумные создания Божие, — отвечал святой, — то вам не должно совершать что-либо неразумно и без тщательного расследования. Но если ты хочешь повиноваться безумному повелению твоего царя, то делай, что тебе повелено». Кумрикий сказал, Я думаю, что тебя делает таким заносчивым наша снисходительность. Но видя, что ты человек рассудительный и умный, я советую тебе оказать послушание и тем избежать мучений. Итак, ступай к жертвеннику и воздай должное богам, ибо таким образом ты получишь прощение прежней своей вины, сделаешься другом великого царя и всю остальную жизнь свою проведешь с нами в великой чести». Много размышлял я о настоящем деле, — отвечал блаженный, — и не думай, что ты застал меня неподготовленным и необдумавшим всего заранее. Ведь я сначала долгое время обсуждал все сам с собой и после тщательного исследования убедился, что ваши боги — суть, бездушные идолы и храмы их нечисты. И я посмеялся над ними и избрал чистую и истинную христианскую веру итак немедли исполнить то, что тебе приказано царем относительно нас, христиан». Эти слова святого привели мучителя в ярость, и он тотчас же велел некоторым из своих слуг, отличавшимся силою, крепко бить святого кулаками, а затем привязать к его рукам и ногам ремни и тянуть его изо всех сил в разные стороны. Когда это было сделано, члены тела его выходили и вырывались из суставов, Но мученик терпеливо и с светлым взором переносил это. Мучитель приказал выколоть ему гвоздями глаза, перебить челюсти и выбить зубы медными молотками. Святой же и среди мучений смеялся над мучителем и тем еще более раздражал его. Кумврикий приказал растопить олова, приготовить железный одр и положить на нем мученика лицом вниз. А сам призвал своих волхвол и увещателей, чтобы они обольстили мученика словами. Они стали уговаривать святого, чтобы он хотя бы только на время и наружно оказал повиновение правителю. Через это, — говорили они, — ты избавишься от лютых мучений и получишь многие блага. А твой Бог простит тебя, зная немость человеческой природы и не прогневается, будучи, как мы слышали, благ и многомилостив. Мученик отвечал, — потому-то я и терплю муки за моего Бога, что он благ и многомилостив. Ибо если вы, хотя и слышите о бесконечных мучениях, вас ожидающих, однако не обращаетесь от заблуждений на путь истинный, но почему же мне не претерпеть мужественно временных страданий, воздаянием за которые будет Царство Небесное? После таких слов мученика его стали поливать кипящим оловом. Но принесенное в котле олово мгновенно разлилось потоками, обожгло и погубило многих из язычников, стоявших около. Святой же встал с ложа, невредимым и совершенно здравым, и глаза его снова стали видеть по-прежнему. При виде этого чуда все пришли в ужас, и сам правитель был крайне изумлен. Однако, хотя ему и должно было бы познать того, кто сотворил все бывшее, он по своей вине пребывал в ослеплении ума. Так сбылись над ним слова Писания «Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышал». И еще более разгневался он на мученика и, назвав его волхвом и чародеем, подверг его еще большим мучением. Но святой все переносил мужественно, и слышан был свыше некий укрепляющий подвижника глаз, которым язычники были приведены в великий страх, а верующие утверждены в вере. Убоявшись продолжать мучения в остыд себе, мучитель велел связать мученика и бросить в темницу, а сам отправился домой, раздумывая, какими бы еще более жестокими мучениями истязать Фирса. Между тем святой в темнице усердно молился, чтобы Бог сподобил его святого крещения. И вот внезапно, по благодати божьей ночью узы его развезлись, и темничные двери открылись сами собою Выйдя из темницы, святой отправился к епископу кесарийскому скрывавшемуся тогда от гонения. Епископ, увидев мученика, тотчас же пал к его ногам, ибо слышал уже о его мужестве и терпении и чрезвычайно почитал его. Но мученик, подняв епископа и сам, припадая к его ногам, говорил, «Не делай этого, честны, отче! Не предвосхищай поклонение, которое должен воздать тебе я, ибо не благословить пришел я, а принять благословение!» епископ сказал ему Тебе должно благословить нас, как явно показавшему великую силу добродетели и облегшемуся в светлейшую ризу духа, через то, что ты претерпел столь лютые муки. Затем я и пришел сюда, — отвечал мученик, — чтобы облечься в ризу нетления, возродившись водою и духом, ибо я еще не сподобился святого крещения. И так исполни для желания мое и соверши надо мною крещение. Епископ тотчас же крестил Фирса, который, выйдя из купели, воскрикнул. «Господи Иисусе Христе, Боже мой, сподобивший меня возродиться водою и духом, дай и мне через страдания сподобиться крещение, которым крестился ты, и, испив твою чашу страданий, быть причастником твоей смерти». Затем, побеседовав с епископом и простившись с ним, Христов-страдалец возвратился в темницу, причем ему предшествовал чудесный свет, А вслед за ним шли святые ангелы, как ясно видели некоторые из достойных. В темнице он проводил время в обычных молитвах. В это время один сановник по имени Сильван, родом перс, человек жестокий и немилосердный, желая показать себя благожелателем и единомышленником императора, просил последнего даровать его Сильвану власть исследовать, действительно ли исполняют царские повеления мучители, поставленные для погубления христиан. Получив эту власть, он прибыл в Никею и Кесарию всюду принося жертвы идолам и запечатлевая идольские праздники христианской кровью. Ему, между прочим, доложено было и относительно великого Фирса, что он не может быть побежден никакими мучениями и в то же время изумляет людей знамениями и чудесами. В же Сильван приказал привести его к себе, а сам стал совершать жертвоприношения главному языческому богу Зевсу. На следующий день он вместе с Кумрикием сел на судейском месте и призвал Фирса сначала велел прочитать во всеуслышание прежний его допрос, а затем сказал мученику, «Не думай, Фирс, что ты будешь страдать по-прежнему, ты примешь еще более жестокие мучения, если останешься при своем упорстве». Мученик отвечал, «Тот, кто дал мне силы перенести все прежние муки, Господь мой Иисус Христос и ныне предстоит предо мной». Избавляю меня из ваших рук, ибо Ему единому я служу и Его одного признаю за Бога. А ваших языческих идолов и богов считаю полным заблуждением. Впрочем, если ты желаешь склонить меня к принесению жертвы не принуждением и насилием, а благоразумным советом добровольно, то скажи, кому и как должен я принести жертву? «А я, увидев справедливость твоих слов, охотно покорюсь и не буду напрасно противиться истине». Тогда Сильван взял святого за руку и сказал, «Пойдем в храм, и там тебе будет показано, кому ты должен будешь принести жертву». Когда они пришли в храм Аполлона, находившийся вблизи, Сильван, указывая рукой на идола, сказал, «Вот, Бог, которого мы почитаем». И если ты, Фирс, помолишься ему, принеся жертву, то приобретешь себе великого хранителя и получишь благодать у прочих богов. Мученик сказал, смотри же, какую я ему принесу жертву и как буду умолять его. И когда все со вниманием обратили на него взоры, он, воздев руки и возведя очи к небу, призвал неисповедимую силу Божию. Внезапно загремел гром, и идол Аполлона упал на землю и рассыпался в прах. Святой же мученик, обратившись к стоящим около, сказал, «Смотрите, ваши боги — суть только создания человеческой и не могут вынести даже имени истинного бога». Сильван, пришедший в ярость, сказал на это, «Я твое волшебство в конец уничтожу и истреблю». И тотчас он велел острыми железными гребнями терзать тело мученика до костей. Так что плоть святого кусками отпадала на землю, а мучитель говорил, «Где же Бог, помощник твой, которого ты чтишь и на которого надеешься?» Мученик отвечал, «Неужели ты не видишь действующую во мне силу Христову, явно укрепляющую меня против ваших нападений? Каким образом земное и немощное тело могло бы перенести такие муки, если бы не была подаваема ему божественная помощь свыше?» когда Сельман приказал принести огромный котел, наполнить его водою и развести под ним огонь. Когда котел сильно закипел, мученика связали по ногам веревкою и опустили вниз головой в кипящую воду. Но святой призвал имя Христова, и котел распался, вода разлилась, и сам он остался невредим. Мучитель был посрамлен и пришел в ярость, но так как у него были еще и другие общественные дела, то он велел отвести мученика в темницу. Вскоре Сильван вместе с Кумврикием отправился в приморский город Апамию. Приказал вести за собой и святого связанного. приблизившись к городу, он остановился и призвал к себе мученика, сказал, «Здесь, Фирс, или дай обещание принести жертву богам, и ты останешься жив». «Или же ты лютым образом будешь лишен жизни». Святой в ответ сказал им еще то же самое, что говорил и раньше, и при этом прибавил в заключение. «Скорее, души ваши исторгнутся у вас». Мучители еще более разгневались на Фирса, велели влечь его с побоями в город и там бросить за его, как они говорили, волшебства в море, чтобы он принял мучительную погибель и даже не удостоился по смерти обычного погребения». Но не успели они еще войти в город, как начало исполняться пророчество мученика. Сильван внезапно обессилел, а комрики заболел лихорадкой, и на четвертый день оба они жалким образом окончили жизнь. Говорят, что даже земля не принимала их нечестивые тела до тех пор, пока не помолился о том святой мученик. И оставался святой в Апомее 23 дня, находясь в вузах до прибытия нового правителя. Прибыл новый правитель по имени Вавда, характером и злобою христианам, подобный своим предшественникам. Рассмотрев дела прежних правителей и узнав о мученике Фирсе, он призвал его на допрос. Святой оказался по-прежнему непоколебим в вере христианской и по-прежнему оказался повиноваться нечестивым требованиям языческим. Вавда приказал защитить шить его связанным в мех и бросить в море за тридцать стадий от берега. Но мех внезапно разорвался, узы развязались, и видно было множество светоносных мужей, находившихся по морю, которые, взяв мученика, вывели его на сушу. При виде этого слуги правителя в страхе побежали к нему и рассказали о случившемся. Тогда он сам пошел на берег, и, найдя там мученика, который стоял один, сказал ему «Правда, удивительны ваши христианские волшебства и чары, если и само море повинуется вам, как я вижу, и если вы у самих законов природы отнимаете силу, но, несмотря на то, никакие волшебства не помогут вам и будут для вас только причиной еще более жестоких мучений и лютой смерти». Мученик отвечал, «Долго ли ты останешься ослепленным и, подобно своим богам, не будешь видеть, имея очи?» Как может кто-либо волхвованием поработить себе законы природы? Кто из ваших волхвов или из почитаемых вами богов, в которых все суть обольщения волшебное и обман? Кто из них сделал так, чтобы человек, брошенный в море, был поднят руками ангелов и невредимый и здоровый, ходя по морю, как по суху, вышел на землю? Правитель велел схватить мученика, связанного вести за собой, и при этом крепко бить палками, а сам отправился в Кесарий. Жители Кесарии, узнав, что к ним идет новый правитель и ведет с собой святого мученика Фирса, все вышли из города как будто для встречи правителя, на самом же деле, чтобы посмотреть на страдальца Христова, которого все хотели видеть. Как только все вступили в город, мученик тотчас же был брошен в темницу. Правитель долго раздумывал, какого бы роду казни подвергнуть мученика и, наконец, решил отдать его на съедение зверям, находя эту смерть наиболее мучительную. Он велел собрать самых свирепых зверей всякого рода и морить их голодом, чтобы они стремительно бросились растерзать осужденного. Когда в течение 30 дней звери были подготовлены, мучитель собрал весь народ к храму Зевса и принес ему торжественное жертвоприношение. Затем велел вывести из темницы Фирса осужденного на съедение зверя. Между тем святого по тайному приказанию правителя пощадили, посетили в заключении многие друзья и знакомые, и умоляли его смиловаться над самим собой и избежать страшной смерти, исполнив то, чего от него требовали. Таким образом, говорили они, ты избавишься от погибели, удостоишься почести и сделаешься угоден царю. Но святой был, по слову Давида, как глухой неслышащий и как немой, который не открывает уст своих. Когда же его привели к правителю, который в то время приносил жертвы, тот сказал ему, «Мы были слишком милостивы, дав тебе столько времени на размышления. Итак, если желаешь себе пользы, то теперь, когда видишь все свое отечество, приносящим жертвы великому богу Зевсу, приступи и ты, и принеси жертву, чтобы тебе избавиться от погибели. Если же нет, то когти и зубы зверей растерзают тебя, и никто не поможет тебе и не избавит тебя от беды». Ученик сделал вид, что он согласен и сказал: "Я давно уже решил принести жертву вместе со своими согражданами, но как бы не прогневался Аполлон, если я, миновав его, принесу жертву одному только Зевсу". Услышав это, правитель обрадовался и сказал: "Принеси жертву одному только Зевсу, а я тебе порукою в том, что ни один из остальных богов не разгневается на тебя". Ученик на глазах у всех приблизился к идолу Зевса, И когда сотворил про себя молитву истинному Богу, сделалось страшное землетрясение. и Идолзевса упал на землю. Язычники в страхе разбежались, и один только мученик остался в храме. Исполненный ярости, мучитель велел везти святого на съедение зверя. На зрелище это сошлось множество народа, и когда выпустили на святого зверей, казалось, что он стоит среди зверей не один, а с какими-то другими тремя лицами, И звери ходили кругом него и кротко ласкались к нему, как будто давно знали его. Он же, воздев руки кверху, сказал «Благодарю тебя, Господи Иисусе Христе, за то, что прославил ты во мне имя твое святое и явил на мне милость твою, заградив предо мною уста зверя, как некогда пред Даниилом рабом твоим». Ты, владыка, как тогда, так и ныне творящий чудеса сотвори так, чтобы дикие звери эти ушли каждый в свое жилище, не причинив вреда никому из находившихся здесь. Затем, помолившись, он сказал зверям, во имя истинного Бога возвратитесь в пустыню, каждый в свое логовище, откуда вы выведены, и не причиняйте никому вреда. И тотчас звери убежали, причем двери раскрылись пред ними сами собою. Все присутствующие в страхе разбежались, кто куда мог, боясь вырвавшихся зверей. Однако сами стремительно бросились бежать в пустыню. При виде этого чуда многие из язычников обратились ко Христу. Вавда, не зная, что делать, повелел опять связать святого и бросить его в темницу. Но через несколько дней, отправляясь в город Аполлонию, оставляя Отстоящий недалеко от Кесарии велел и Фирса везти туда вслед с собою. Прибыв в Аполлонию, Вавда устроил там в храме Аполлона всенародный праздник. Храм же этот был наполнен идолами. Приведя туда Фирса, Вавда велел больно бить его пред идолами палками. Но святой терпеливо перенося удары, как будто они наносились ему не в действительности, а во сне молился Богу, иссушающему бездны и неспровергающему горы единым мановением. «Да будет на мне, — говорил он, — рука твоя, Господи, не удали помощи твоей от меня, но презри на меня и защити меня, чтобы не постыдиться мне, ибо я тебя призвал». Когда он помолился таким образом, внезапно произошло землетрясение в городе. Правителя постигла болезнь, рука бивших святого осла блела, и многие идолы попадали на землю и валялись разбитые в куски. А Фирс, полной радости по Боге, смеялся над идолами и над мучителем и говорил, что же ты не можешь своим богам, валяющимся в таком бесчестии на земле и приносящим у тебя помощи, но оставляешь их, брошенных на глазах у всех, на посмешище тем, кто не ослеплен. Хотя правитель и страдал от тяжкой болезни, но злоба его сохранилась во всей силе, и потому он сказал, «Вохлование мерзкого Фирса делают для меня жизнь тяжелее смерти». В это время в Аполлонии находился языческий жрец Калинник. Видя с самого начала чудеса, совершаемые святым мучеником Фирсом, он стал сознавать бессилие своих богов. приемля в своем сердце семя истинной веры, он говорил в себе, «Боже, Фирсом проповедуемый, творящий дивные и славные чудеса, ты меня, как новоизбранного воина, прими и укрепи, и утверди против восстающих на истину твою». Так, беседуя тайно с Богом, Он явился к правителю и хитроумно посмеялся над ним. «Светлейший правитель», — сказал он, — «человек тот, претерпевая жестокие мучения, низверг на землю и уничтожил величайшего бога Зевса. Солнце носного Аполлона сокрушил уже в третий раз, и самого Геркулеса, непобедимого в брани, не сложил ни руками, ни оружием, ни мечом, а одним только словом и призыванием Христа, претерпевшего крест и смерть. «Итак, если угодно твоему могуществу, восстановим бога Геркулеса, помогающего некоторым в бедах, и будем умолять его, чтобы, припомнив свое прежнее мужество, он пришел и помог нам, сильно обиженным, Зевсу, отцу и божественному Аполлону, ибо сами они, мне кажется, спят крепким сном». Правитель, не понял в насмешке, сказал, «Так как я болен, то ступай один, умоляй за нас богов и возбуди их скорее против этого чародея Фирса». Калиник же продолжал. «Но я думаю, что велика сила Бога, не звергшего их, и боюсь, что наши боги не в силах будут помочь даже и себе самим». Тогда правитель, поняв, наконец, истинный смысл слов калиника сказал, ужели и ты, Калинник, обольщен волшебством этого чародея?» Колинник, не желая не продолжать начатый разговор, не скрывать далее свою веру, тотчас же отправился домой, остриг волосы на голове и бороду, снял одежды своего сана и, принеся все это к правителю, бросил к его ногам. — Возьми, правитель, — сказал он, — мои волосы и одежды, оскверненные смрадом и дымом, жертв, пролитием крови и дьявольскими таинствами. Вместе с ними я отвергаю свое прежнее заблуждение и начинаю новую жизнь — ибо я уже христианин». Правитель был чрезвычайно удивлен этой неожиданной переменой в Калинике. «Что с тобой, Калиник?» — говорит он. «Разве чудеса этого чародея возымели над тобой такую силу, что даже твою благородную душу, душу служителя богов, получившего от них многие милости, отвратили от веры отцов и вовлекли в окончательную погибель?» Калиник сказал. «В перемене моей более всего виновен сам Геркулес» который, совершив, как рассказывается о нем, столько побед, теперь не мог противостоять одному слову этого мужа и пал столь жалким образом, показывая, что смеха достойны те басни, которые известны у людей о нем и о прочих богах. «Вовсе нет», — возразил правитель, — «но ты прельстился волшебством Фирса и надеешься, что и сам ты посредством чар будешь творить такие же чудеса. Однако ни тому волху, ни тебе...» «Христианские волшебства не принесут пользы, если ты не раскаешься и не воздашь по-прежнему чести богам». Колинник, желая явным образом посрамить неразумие правителя и твердо надеясь, что и с ним, Колинником, будет бог, как и с Фирсом сказал, «Так как ты, правитель, в настоящее время болен, а меня считаешь обольщенным чарами, то обратимся, если тебе угодно, к великому Аксклепию и вместе помолимся ему о твоем выздоровлении». Тогда ты узнаешь, что я не обольщен никаким волшебством». Правитель, не уразумев как следует слов Калинника и думая, что жрец снова возвращается к своим богам, тотчас час пошел с ним в храм. Когда они вошли туда, Калинник начал молиться в душе, говоря, «Господи Иисусе Христе, познанный мною как Бог истины через раба твоего фирса и бесчисла мною прогневанный и несмотря на то, не отвергший меня, восстань ныне в помощь мне и яви во мне силу твою». Когда он так говорил про себя, послышался некий глаз свыше, укрепляющий его и призывающий к подвигу. И он, исполнившись дерзновения и призвав имя Христова, стал поносить идола Асклипия. И тотчас идол, как бы сверженный сильной рукой, упал к его ногам. Тогда калиник взглянув на правителя, сказал ему с насмешкой, «Видишь сам, что Бог твой не может встать, если ты сам не поднимешь его». Убедись же, что это не волшебство, а действие через меня силы божественной». Но правитель, хотя в душе скорбел о том и сожалел Калинника, однако велел заключить его в темницу, а наутро издал смертный приговор ему и Фирсу в таких словах. «Калинника, отпавшего от служения богам и от их почитания и приставшего к христианской лжи, повелевая умертвить мечом, Фирса же, гордящегося своими чудесами и прельстившегося ими, Окаянного калинника повелеваю положить в деревянный ящик и перепилить пилою. калиник немедленно был выведен воинами на казнь, он испросил себе времени на молитву, и после продолжительной молитвы был усечен мечом. Затем, когда мучители положили святого Фирса в ящик и взяли пилу, чтобы перепилить его, то пила сделалась в руках их необычайно тяжелую, так что они едва могли поднять и водить ею, А между тем на дереве ящика она была так легка, что не оставалось даже следа от ее зубьев. Долго до пота трудились мучители, но ничего не добились. Наконец ящик внезапно открылся, и святой вышел из него светлым лицом, и сердце его было полно неземной радости. Стоявшие вокруг пришли в ужас, и никто не смел коснуться святого ради совершившегося чуда. И был слышен глаз свыше, призывавший мученика к небесной награде. Уразумев, что наступил конец подвига, святой воздвиг руки, а вместе и ум свой к небу и воскликнул, «Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе, за то, что Ты меня недостойного принимаешь, как наследника благ Твоих, и поставляешь меня в числе благоугодных Тебе. Прими же ныне в миру душу мою и введи ее во святые обители Твои к неизреченному блаженству Тобою даруемому». Затем, осенив себя крестным знамением, Фирс придал в руки Божией святую душу свою. Таким образом, тот, которого не могли умертвить многочисленные жестокие мучения и истязания, окончил жизнь свою естественную смерть По прошествии многих лет воцарился жестокий диоклетиан и опять повсюду разослал императорский указ о том, чтобы все принимали участие в поклонении идолам, а отказавшиеся предавались бы смерти. В то время в Фиваиде правителем был некто Ариан. Стараясь в точности исполнить нечестивое повеление жестокого царя, он во время пребывания своего в городе Антинои схватил двух знатных христиан, Аскалона и Леонида, и после различных мучений предал их смерти. Затем он велел схватить всех присутствовавших там христиан и, разложив пред ними орудие пытки, сказал... «Вот двоякая участь ожидает вас. Принесите жертвы богам, и тогда вы останетесь целыми и свободными. Если же откажетесь повиноваться, то будете преданы на мучения и даже на смерть». Лишь только правитель сказал это, то час тридцать семь мужей смело и единодушно выступив вперед изъявили готовность скорее умереть, чем повиноваться безбожному повелению. Но после многочисленных пыток один из них по имени Аполлоний, церковный чтец, от вида многоразличных мучений, пришел в ужас. И тот трепетал при мысли о предстоящих мучениях, кто боялся погубить свою душу от павод Христа. Он стал раздумывать, как бы ему избегнуть и жертвы идолам и лютых мучений, так, чтобы и душу спасти от власти дьявола, и тело избавить от рук мучителей. В то время, как он колебался таким образом, около него стоял один язычник по имени Филимон, служивший музыкантом у правителя. Заметив его, Аполлон подозвал к себе и пообещал ему четыре золотых монеты, если он под видом его Аполлония принесет жертвы, прикрывшись его одеждою, чтобы не быть узнанным. Филимон согласился, оделся в одежду Аполлония и, прикрыв лицо, пошел к жертвеннику. Но Бог, дивно промышляющий о спасении всех людей, восхотел привлечь к себе через Аполлония Филимона, а через Филимона Аполлония. А когда Филимон в одежде Аполлония приближался к идольскому жертвеннику, в сердце его восиял свет благодати Господней, и отверзлись его духовные очи к познанию истины. Осенив себя крестным знамением, как христианин, он стал предправителем. Последний спросил окружающих, кто это? Они ответили ему «Один из христиан». Правитель велел ему принести жертву, но он громогласно воскликнул «Не принесу! Я христианин, раб Христа, Бога живого!» Правитель сказал «Разве ты не видал недавно, какие мучения претерпели Аскалон и Леонид и какой лютой смертью они погибли?» Филимон под видом Аполлония отвечал «Но то самое именно, что Аскалон и Леонид, пострадавшие недавно за Христа, оставили нам пример мужественного терпения». Это и было для меня побуждением безбоязненно идти на муки. К этому побудило меня еще то чудо, которое совершилось на твоей ладье, когда ты хотел переехать через реку, а ладья остановилась посреди реки на самой глубине и не могла дойти до берега за то, что ты не хотел назвать Христа Богом. Тогда правитель велел призвать музыканта Филимона, надеясь, что он своею игрою на флейте очарует и смягчит душ христианина, легко даст другое направление его мыслям и склонит его к жертвоприношению идола. Не знал он безумный, что перед ним и есть сам Филимон, и что он говорит своим настоящим голосом, так как ранее правитель слышал только игру его на различных инструментах, а теперь услышал его ясную речь, внушенную ему духом святым. Филимона, между тем, всюду искали и не нашли. Призвали брата его Фиона и стали спрашивать, где находится Филимон. Он же, узнав брата в одежде Аполлония, но не зная ничего о происшедшем, сказал, «Вот Филимон стоит перед вами». Правитель приказал открыть лицо стоящего и увидел Филимона, начал громко смеяться. Думая, что Филимон сделал это в насмешку над христианами и для того, чтобы потешить присутствующих. Затем он велел Филимону сбросить чужую одежду и идти вместе с ним к жертвеннику. Но Филимон объявил, что он действительно христианин и стал смеяться над языческими богами. Судья был чрезвычайно удивлен этим и, смотря на Филимона, воскликнул. «Во имя благополучия народа римского, правда ли то, что ты сейчас делаешь и говоришь?» «Филимон, или это придумано тобою в насмешку над христианами?» Филимон отвечал, «Клянусь не римским благополучием, а своим собственным спасением и владыкою моим царем Христом, что я не смеюсь над христианами, а заявляю о действительной перемене, происшедшей в моем сердце, и исповедую мою веру во Христа и утверждаю, что за это исповедание я готов умереть не один раз, а тысячи». Эти слова привели правителя в бешенство, и он, обратившись к окружающим, спрашивал их, нужно ли убить Филимона немедленно за то, что он всенародно поносил богов, или дать ему время на размышления и раскаяние. Народ, любивший Филимона за его прекрасную игру на флейте, умолял правителя не губить утехи всего города. Тогда правитель сказал Филимону, «Смотри, как любит тебя народ, тебя называют общей утехою». Итак, хотя бы из благодарности за это соверши привычное для тебя дело. Принеси жертву богам, хранителям города. Вот наступает великое празднество, на котором и тебе следует на трубах и свирелях воздать хвалу богам и тем возвеселить самого себя и усладить наш слух. Этот праздник наш, сказал Филимон, приводит мне на память праздник, совершаемый на небе, а звуки труб возбуждают во мне желание услышать ангельские песнопения. «Знай же, что ты напрасно трудишься, стараясь отвратить меня от моего исповедания. Таким путем ты не только не добьешься никакого успеха, но, напротив, возбудишь в моем сердце еще большее стремление ко Христу». Правитель сказал, «Но если ты даже и претерпишь, как обещаются все муки за Христа, что приобретешь ты этим, когда ты не вполне христианин, так как не принял подобающего по их закону крещения». Услышав это, Филимон воскликнул. «О, какой огонь духовный возгорелся в сердце моем, правитель! Какой благодарностью обязан я тебе за то, что ты, хотя и против своего желания, у меня, вспомнил о святом крещении!» Сказав это правителю, он вышел на середину собрания и громко возгласил, «Если между вами есть иерей христианский, и если он ради истинной веры пренебрегнет мучениями, то умоляю его» пусть идет скорее сюда и преподаст мне святое крещение». Видя, что все одержимы страхом и никто не отважится подойти к нему и объявить себя христианским священником, он болел сердцем и, наконец, с горячими слезами воззвал к Богу. «Боже мой Господи Иисусе Христе, милостиво презревший на меня и воззвавший меня из глубины заблуждения, не оставь меня без святого крещения, но как «Каким, ведаешь, образом пошли мне и иерея и воду, чтобы я крестился, как и прочие христиане?» в Тот час после его молитвы спустилось сверху облако. и окружив трижды, оросила его дождем, знаменуя тем над ним святое крещение, и затем опять поднялось кверху. Все пришли в изумление, ослепленный же злобой правитель сказал, что это воушебство и помрачение очей. Потом святой помолился о том, чтобы все его свирели, и трубы, отданные им Аполлонию в то время, как оба они менялись между собой одеждами, были сожжены, и чтобы таким образом не осталось никакой памяти о его суетном искусстве, и никто из язычников не мог бы уже сказать, вот трубы Филимона. И действительно огонь, шедший с неба, зажег и уничтожил их, все на глазах у Аполлония. Между тем приближался час страданий для самого Аполлония. Так как брат Филимона Фион, явившись к правителю, подробно рассказал ему о том, как Аполлоний одел Филимона в свою одежду и заставив его вместо себя пойти на подневик исповеднический, сделался виновником его погибели. Немедленно был приведен и Аполлоний, и правитель Ариан посмотрел на него с великим гневом и угрозой сказал, «Что это такое, негоднейший не из людей?» Что сделал ты с нами, со всем городом и с этим жалким человеком? Ты из гордости, презирая богов и законы, а по трусости, уклоняясь от мучений, обменялся с ним одеждами и каким-то волшебством извратил его сердце и лишил весь город его великой утехи. Если ты боялся мук, то тебе следовало бы прийти ко мне и открыть мне свою душу, и я по закону человеколюбия простил бы тебе все и оставил бы тебя жить на свободе и беспечально». Но эти слова правителя Аполлони отвечал, «Хорошо и правильно поступаешь ты, укоряя злословие меня, и я против этого не буду говорить ничего, я и сам считаю себя виновным, но не в том, что я сделался причиной столь великих благ для Филимона, а в том, что не себе первому исходотайствовал я эти блага, и не в том, что он явился в моей одежде, а в том, что сам я скрылся под его одеждой». Но так как оба мы волею Божию облеклись в ризу спасения, то знай за несомненное, что Филимон, не Филимон, не ни Аполлоний никогда не принесут жертвы вашим богам. И если я ранее боялся мучений, то теперь с помощью Бога моего явлю тем большее мужество». Разгневанный этими словами, мучитель велел связал Аполлония оставить его в этом положении для более жестоких мучений, а пока приказал трем воинам бить Филимона по лицу и глаза Народ, увидя, как бьют Филимона, вознегодовал и кричал воинам, чтобы они перестали. После того правитель сказал Филимону, «Пожалей себя, Филимон, или же, по крайней мере, пожалей народ, который терзается из-за тебя сердцем. Тебе должно размыслить о том, что если народ так возмущен, видя это малое твое мучение, то что будет, когда тебя подвергнут еще большим мукам?» «Принеси жертву, Филимон, и воз... награди себя за настоящее страдание, имеющими последовать за тем наслаждениями, так как мы будем пиршествовать в храме Сераписа и предадимся всяким наслаждениям». «Мне уготована вечеря на небе», — отвечал Филимон. И затем, обратившись к народу, сказал, «Зачем скорбить, видя, как меня бьют? Разве не били нас приближенные правителя, когда я был еще среди вас флейтистом?» Иногда они делали с нами и хуже, а вы громко смеялись, почему же не потешаетесь теперь? Но знаете что в то время, как вы скорбите, ангелы радуются за меня, видя меня христианином и чтителем истинной веры. Мучитель, видя непреклонность Филимона, велел просверлить голени ему и Аполлонию, связав их веревками и влачить мучеников по всему городу. Затем Филимон был повешен на масличном дереве, и в него стреляли из лука, но стрелы не касались его, а одна из, лишь из них отскочила к правителю и выколола ему правый глаз. Лишившись глаза и чувствуя сильнейшую боль, он изрыгал многие хулы и злословил на Христа и христиан, но, наконец, вынуждаемый болью, велел отвязать мученика и умолял его исцелить ему глаз, но святой отвечал. Сейчас я не стану исцелять тебя для того, чтобы ты не вздумал приписывать полученное тобою благодеяние волшебству, Но когда я разлучусь с телом, ибо конец мой близок, ты придешь на мою могилу и, взяв с нее земли и приложишь глазу, призывешь имя Христова, и тот час он исцелится. После того, по приказанию правителя, обоим мученикам Филимону и Аполлонию отсекли головы И честные тела их были положены близ святых мучеников Аскалона и Леонида. А мучитель, глаз которого болел невыносимо, пришел, хотя и против своего желания к могиле святых, и, взяв земли с нее, согласно словами Филимона, приложил к своему больному глазу и сказал, «Во имя Твое Иисусе Христе, ради Которого эти мученики добровольно пошли на смерть, возлагаю землю на око мое, и, если исцелившись, я буду видеть, то и сам исповедую» что нет иного Бога, кроме тебя. Как только он сказал это, тот час же получил двойное исцеление — глаза и души. Глазом он увидел солнце, а душой узрел светлейшую солнце правду и пошел радостно восклицая «Я христианин». Это он исповедал при многих свидетелях и принял святое крещение со всем своим домом, а 36 христиан, содержавшихся за Христа в узах, отпустил с миром. Затем, взял плащаницы и драгоценные благовония, он со множеством народа и двумя епископами пришел на могилу святых мучеников и с честью совершил погребение их. Между тем, слух о том, что Ариан из язычника сделался христианином и не хочет уже более приносить жертвы богам, достиг до Диоклетиана. Император послал в Кесарию четырех протекторов, которых приказал привести Арианна, желая сам расследовать, правду ли о нем говоря. Протекторы, взяв Арианна, торопили его скорее отправиться в путь, но он умолял их позволить ему сходить к гробу святых мучеников. И так как они не соглашались, то он дал им 80 золотых монет и был, наконец, отпущен ими на могилу. Придя туда, Он пал ниц и умолял святых мучеников помочь ему в подвиге. И вот из гроба послышался голос Филимона, говоривший, «Мужайся, Ариан, и не бойся, ибо сам Господь призывает тебя к себе и ведет к подвигу и готовит тебе венец мученический, и участниками в твоем подвиге и воздаянии за него ты будешь иметь тех самых четверых протикторов, которые пришли взять тебя». Услышав этот голос, Ариан пришел в ужас и, вернувшись домой, вдохновенный благодатью Господней, предсказал своим домашним о времени и образе своего мучения. Он призвал своих слуг и сказал им, «Вы пойдете с нами до Александрии, а затем меня поведут к императору, и при помощи Божией я совершу свой подвиг. Восьмой день месяца Фоменома я буду зашит в мех и брошен в море, а вы в одиннадцатый день того же месяца в шестом часу выйдете на берег Там найдете вы мое тело, вынесенное на сушу дельфинами, возьмете его и положите с прочими мучениками. Затем Ариан отправился в путь с протекторами и, прибыв к царю, сначала был принят им ласково. Но вскоре после его прибытия для императора приготовлена была баня, пред зданием которой стояла статуя Аполлона. И царь, отправляясь туда, взял с собой Ариана. После мытья, выходя из бани приближаясь к статери, император сказал Ариану, «Принеси жертву великому богу Аполлону и пойдем с веселым сердцем на вечерю». Ариан отвечал ему, «Как могу я сделать это после столь великих и чу многих чудес, совершенных Христом, истинным богом, которые суть не басни, а несомненная истина? Свидетели их мои глаза, как же могу я принести жертву бездушному и бесчувственному идолу?» Разгневанный царь велел тотчас же связать Ариану руки железными цепями, привязать к ногам большие камни, бросить его в глубокую яму и, засыпав землю и камнями, сравнять насыпь с землею. Наверху же засыпанной ямы он велел поставить свой трон и сел на нем, приказав воинам играть около себя на трубах, и говорил, «Посмотрим, кто придет, придет ли его Христос и освободит ли его из ямы». Потом он вошел во дворец, вошел в свою опочивальню и увидел железа и камни, которые были навязаны на Ариане, висящими над своей постелью, а самого Ариана, лежащим на постели. При виде этого император пришел в ужас и смятение и подумал, что кто-нибудь из своих же изменил ему и строит тайные козни. Но святой Ариан сказал ему, не смущайся, никто не изменил тебя и не восставал против тебя. Но я действительно Ариан ввергнув которого в яму, ты говорил, посмотрим, придет ли его Христос освободить его. И вот, Христос освободил меня и повелел мне лечь на твоей постели. Изумленный Диоклетиан долго стоял молча и, наконец, едва опомнившись в страхе и смятении, громко воскликнул, о, лукавое волшебство, никто до сих пор не видал ничего подобного. И многое другое говорил, и кричал он, и, наконец, приказал, завязать святого в мех с песком и бросить в море на глубоком месте. Между тем четверо упомянутых протикторов, старейшим из которых был Феотих, явились к императору и объявили себя христианами. Они также были завязаны в мехе с песком и брошены в море вместе с орианом Дельфины же, приняв на себя их тела, отнесли их на Александрийское взморе, где слуги Ариана по его завещанию ожидали их на берегу. Они взяли из воды тела своего Господина и четверых протекторов и с честью погребли их всех вместе, славя Бога Отца и Сына и Святого Духа, которому и от нас да будет слава вовеки. Аминь.